Глава 5. Эли не возвращался 2 месяца, хотя и звонил каждый день, даже когда уезжал из страны. После того единственного визита он позвонил мне на следующее утро. Я стояла на посту охраны, слушая рассказ Савьер и Люси о попытке вооружённого ограбления, произошедшей накануне ночью в одном из особняков на нашей улице. Злоумышленники перебросили через забор отравленные куски мяса для сторожевых псов. однако недооценили их стойкость, а также профессионализм охранников. Именно в тот момент, когда Савьер с комичной гримасой и жестами описывала, как один из охранников прицелился и выстрелил в грабителя из незарегистрированного охотничьего ружья, зазвонил мой телефон, а на экране высветился неизвестный номер. «Мафи». «Да, это Элли». «О, добрый день, Фо Элли». «Добрый день, как дела?» Всё хорошо, спасибо. Вот и славно. Я договорился с Яей. Сегодня она возвращается из Тамаля, а завтра заедет за тобой, чтобы повозить по школам модельеров. Она знакома с некоторыми владельцами. Ох, спасибо большое. Затем последовало короткое молчание, и мне даже показалось, что он повесил трубку. Я хотела спросить, где он и во сколько ждать его домой. Однако мне опять не хватило духу. Я вновь приготовила обед, на этот раз ома-туо. Ома-туо — рисовые шарики, варёный рис, сформированный в шар, с арахисовым супом, и хотела знать, когда он придёт. Но разве можно требовать от такого человека, как Эли Кимганьё, отчитываться передо мной? И я совсем не хотела доставать его расспросами, представляя, как он потом пожалуется своей матери. Я её всего раз видела, а она уже требует у меня доклад о каждом шаге. Тем не менее, нельзя же оставлять еду на плите на неопределённый срок в надежде, что он когда-нибудь появится. Я приготовила для вас умо то. Да, спасибо. К сожалению, сегодня прийти не получится. Я только вернулся, на работе очень много дел скопилось. Мне правда очень жаль. Хорошо, поняла, сказала я ровным голосом, однако испытала разочарование. Разочарование и беспокойство по поводу реакции мамы и тётушки. Вероятно, угадав моё настроение, Элли поспешила добавить: "Я тебя заранее предупрежу перед приездом, так что не нужно пока для меня готовить". "Хорошо", согласилась я, хотя нисколько не почувствовала себя лучше. Наоборот, мне стало хуже, поскольку он таким вот косвенным образом сообщал, что мы не будем жить вместе, что я не буду видеть его каждый день. Но в ближайшее время жди звонка от Яи. Хорошо. Это ваш номер? Да, один из них. Если захочешь связаться со мной, звони на него. Хорошо, спасибо. И ещё, не надо звать меня Фо Элли. Зови просто Элли. И можно на ты. Хорошо, спасибо. Позже я передала наш разговор маме, и она ожидаемо обвинила во всём меня. Что ты сделала, когда я оставила вас наедине? Требовательно спросила она, яростно тыкая в кнопки пульта, чтобы уменьшить громкость. Да ничего не сделало, ответила я натянуто. С каждым днём наши разговоры становились всё более напряжёнными. Такими темпами мы скоро начнём кричать друг на друга. Тогда почему он не хочет приходить? Как новоиспечённый муж может отказаться от общества молодой жены? Я лишь пожала плечами и удалилась на кухню. где начала громко выгребать ещё тёплую еду из кастрюли и перекладывать в контейнеры, при этом ощущая на себе маминый взгляд, но полностью его игнорируя. А мы разве есть не будем, спросила она, когда я открыла холодильник. Захлопнув дверцу, я бросила миску на островок и ушла в свою комнату, не глядя на маму. Немного поспав, я опять вышла в коридор. До меня донёсся мамин голос из гостиной: Она рассказывала кому-то по телефону об отсутствии Элли. Несколько секунд спустя я догадалась, что на другом конце провода тётушка. Как же нам быть? пронзительным от беспокойства голосом спросила мама. Я не стала дослушивать окончание разговора и вернулась к себе, закрыв дверь. На следующее утро за мной приехала Яя. Она позвонила накануне вечером и предупредила, что мы посетим четыре школы модельеров. Я не сказала о поездке маме, поскольку не хотела больше выслушивать её нотации. К тому же, несомненно, она скажет, что именно из-за этого Элли вчера не приехал. Пусть даже он сам спросил меня, чем я хочу заниматься, и выглядел вполне довольным моим ответом. Кроме того, мне не хотелось брать её с собой, а она непременно захочет поехать, чтобы следить за каждым моим словом и шагом. Поэтому я, как обычно, позавтракала и искупалась. Затем надела джинсы, рубашку с рукавом 3/4 и чёрные туфли на плоской подошве. Из комнаты я вышла только когда раздался звонок в дверь. Ты не предупредила, что приедет яя, обвинила меня мама. Я е стояла рядом с ней в облегающих штанах из добротной африканской ткани, с золотистой кружевной вышивкой, в чёрной футболке и разноцветных босах. Красные сандалии на высокой подошве подходили к сумке-шопперу. Добрый день, поздоровалась я, игнорируя мамины обвинения. Привет, я её приобняла меня. Мы уезжаем, сообщила я маме, прежде чем она успела пригласить гостью войти. Ох, куда же? Почему ты не предупредила? Я не собралась. Мама опустила взгляд на юбку и мятую бело-голубую футболку женской гильдии. «Я думала, ты предпочтёшь посмотреть телевизор», — ответила я. Мама нахмурилась так, что кожа на лбу сложилась в гармошку. «Ничего, я сейчас быстренько искупнусь, и...» Она направилась в свою комнату. «Ма, слишком много времени уйдёт, тебе ещё надо одеться и поесть. Может, отдохнёшь дома? Мы скоро вернёмся». Я взглянула на я её в поисках поддержки. Судя по безразличному выражению, её лица ей было всё равно. Прежде чем мама успела ответить, я открыла входную дверь. "О", выдохнула мама, впившись в меня колючим взглядом. Она раскусила мои намерения. "Всё, мы пошли", бросила я через плечо. Я ей попрощалась и последовала за мной. Я её ездила на серебристой Toyota Camry, такой же, как у меня. Интересно, сколько их у семьи? К моему удивлению, водителя в машине не оказалось. За руль села сама Яя. Я даже не знала, что у неё есть права. В Хоза ловко всегда ездила с матерью или Ричардом. Она обгоняла машины на однорядных дорогах и прямо не пропускала водителей тротро. Тротро гигантский аналог маршрутного такси, которые подбирали пассажиров на обочине и пытались втиснуть свои поцарапанные и помятые бамперы в нашу полосу. Я была в восхищении и немного в ужасе, заметив, как мои пальцы сжимают дверную ручку, я её рассмеялась. Не волнуйся, со временем привыкнешь к местному движению. Мне удалось выдавить из себя усмешку. "И так, как поживаешь?" спросила она. "Нормально. Тебе здесь нравится?" "Да, тут неплохо. Как всё прошло с Фоэлем?" "О, хорошо. Ему понравились мои угощения. Здорово. Улыбнулась Яе и к моему облегчению замолчала. Первая школа располагалась в районе Тзорвулу, менее чем в получасе езды от королевского двора. Одна из лучших, сообщила Яе, выходя из машины. Я удивилась, поскольку здание не производило особого впечатления. Оно совсем не походило на те, которые я видела на телеканалах про моду, когда мама выпускала из рук пульт от телевизора. На самом деле школа была даже не школой, а жилым домом, переделанным под коммерческое здание. Мы вошли в маленькие ворота и ступили на дорожку, вдоль которой стояли горшки с цветами и росли манговые деревья. Она вела к большому сараю, где группа людей измеряла, резала, прикалывала, шила, гладила и развешивала ткани. Вдоль одной стены выстроился ряд безголовых манекенов, а на столах под навесом Стояли различные машинки и инструменты: электрические и швейные для изготовления пуговиц и утюги. Доброе утро, поздоровалась я её, и, и стоящие неподалёку ей ответили. Знакомое жужжание швейных машинок становилось громче по мере приближения к дому. Войдя, мы миновали кухню и оказались в небольшой комнате, переоборудованной в кабинет, где встретили крупную женщину, чьё лицо расплылось в улыбке при нашем появлении. Иди ко мне. С этими словами она обняла я её. "Вижу, у тебя всё в порядке", заметила та. "Милостью Божьей". Женщина предложила нам присесть, указав на стулья, заваленные образцами тканей всех мыслимых и немыслимых расцветок и узоров, а также журналами моды. Мы перетащили вещи на стол и сели. После чего я ей представила хозяйке меня. "Сара, это моя невестка, Афи. А ней я тебе говорила". «Да, да», — покивала Сара. Голова у неё словно крепилась непосредственно к плечам. Жизнерадостная женщина, как выяснилось, училась я ей в одной школе, на два класса впереди, хотя выглядела намного старше. А позже она закончила школу модельеров в Лондоне. Заслышав о последнем, я чуть не подпрыгнула. Новая знакомая училась за границей, в самом Лондоне. Я знала, что ганцы ездят за границу для изучения медицины и тому подобного. Но не шитье. Сара произвела на меня огромное впечатление. Возникнув относительно недавно, её компания уже добилась больших успехов. В подтверждение Сара протянула мне глянцевые журналы с фотографиями многих знаменитостей, облачённых в её наряды. Актрисы и музыканты из Ганны и Нигерии, южноафриканская телезвезда, различные руководители и важные женщины из правительства, а также «Наша первая леди». Затем она показала мне фотографию дочери вице-президента в свадебном наряде. Пожалуй, никогда прежде мне не доводилось видеть Каба, которая сидела бы так идеально. На бело-голубом корсете ни единой лишней складочки. В общем, модельер привела меня в восторг. Сара не принимает учеников просто так. Очевидно, я её высоко её ценила. Хозяйка школы кивнула. Из всех людей в мастерской только четверо у меня обучаются, остальные помощники. Иногда я принимаю помощника, когда один из учеников заканчивает обучение. Я весьма требовательный и предпочитаю работать с теми, кто уже учился кройке и шитью до или после университета. Моя дорогая подруга, она похлопала яю по бедру. Считает себя очень талантливой, так что я рада сделать исключение и взять тебя в ученики. Спасибо, поблагодарила я встревожившись. Нужно ли ответить сразу? И прежде чем я успела решить, я ей сказала подруге: "Мы посмотрим ещё парочку школ и свяжемся с тобой". Сара понимающе кивнула, отвисшие щёки всколыхнулись. Я так и не увидела её шеи. На вернувшись в машину, я не стала делиться с я ей своим разочарованием в отношении здания. Очевидно, они с Сарой хорошие подруги, и мне не хотелось её обидеть. Однако мастерскую модельера я представляла совсем иначе: стеклянные здания, помещения с высокими потолками и белыми стенами, с модельерами, одетыми во всё чёрное, склонившимися над рабочими столами, с мелом для шитья и ножницами в руках. Следующая школа почти полностью соответствовала моим представлениям. Ванна находилась в районе Риджа, и управлялась мужчина в возрасте, чьё имя я знала ещё до того, как занялась шитьём. Однако его наряды, выставленные на манекенах в стеклянных витринах вдоль узкого коридора, смотрелись весьма бледно в сравнении с работами Сары. Отношение к нам модельера также оставляло желать лучшего. Он заставил нас прождать полтора часа, а потом уделил нам от силы минут 5. Во время беседы мужчина, одетый в чёрные брюки и водолазку, сидел, сгорбившись за большим рабочим столом и делал наброски, почти не отрывая глаз от листа бумаги. Когда он наконец поднял голову, то обратился только к Яе. Назвав себя королём моды Ганы, он направил её к помощнику за нужной информацией и вернулся к работе. Когда мы выходили из его кабинета, Яе покачала головой. Ну и диво. Я удивлённо приподняла брови. Мне казалось, это определение применяют к представителям сценических профессий, и уж точно не к мужчинам. Я ей объяснила, что так ещё называют людей любой профессии, которые слишком много о себе мнят. В общем, мы согласились, что его мастерская не для меня. Остальные две школы представляли собой нечто среднее между школами Сары и Дивы. Отправившись на обед, мы пришли к общему мнению, Что мастерская Сара подходит мне больше всего. К тому же, она недалеко от дома, заметила я её за тарелкой пасты. Она рекомендовала и мне заказать пасту, лучшее блюдо в меню, по её словам. И я последовала её совету, хотя предпочла бы взять джолов или жареный рис. Джолов популярное блюдо Западной Африки. Основа рис, жаренный на пальмовом масле с томатной пастой. Также добавляют другие ингредиенты: овощи, мясо или морепродукты. Теперь, пока она говорила, я боролась со спагетти, которые прежде знала только в виде макарон. Липкие полоски соскальзывали с вилки и шлёпались обратно в тарелку. Будь я дома, воспользовалась бы пальцами. Я е е делала вид, что не замечает моих затруднений. Остальные посетители, похоже, управлялись легко. Когда начнётся обучение, спросила я. В любое время. Можешь начать хоть завтра. Здорово. Огромное спасибо. Я последовала примеру более опытной Яе и накрутила спагетти на вилку. На этот раз мне удалось донести большую часть спагетти дорта. Ты тоже работаешь в индустрии моды, спросила я. В Хой я не осмелилась бы задавать подобные вопросы. Однако теперь, сидя прямо перед ней в ресторане, немного расслабилась. Нет, рассмеялась я ей. Я. я управляю мамиными распределительными центрами в Акре и Теме, а также помогаю братьям. Её вроде как не смущали вопросы, поэтому я продолжила. Ты живёшь рядом с нами? Сравнительно рядом, в Восточном Легоне, недалеко от Фоэли. Резко замолчав, она уронила взгляд на тарелку, словно там внезапно появилось нечто интересное. Затем подняла голову и, уставившись куда-то поверх моего плеча, добавила: Я живу примерно в 15 минутах езды от вашей квартиры. Повисла тишина. Значит, Элли жил всего в 15 минутах езды от меня. Мама ждала моего возвращения. Сидела на диване в гостиной, мрачно уставившись на входную дверь. Даже не поздоровавшись, она злобно прищурилась и проговорила: Осторожно, Афи, осторожно. Что я опять не так сделала? Осмелилась спросить я, устраиваясь на стуле в столовой, на безопасном расстоянии от неё. Я твоя мать и лучше знаю, что для тебя хорошо. Ты не умнее меня. Угу, ясно. Я начала снимать обувь. Мне думай, будто всё понимаешь лишь потому, что стала женой важного человека и переехала в этот дворец в столице. Угу, ясно. Я тебя предупреждаю. Угу, ясно. Я направилась в спальню, отчаянно желая избежать её нотаций. Однако на этот раз мне не повезло. Она последовала за мной и почти час упрекала меня в страптивости, которая только создаст проблемы как для меня, так и для всех остальных. Наровоучением положил конец и лишь телефонный звонок отеля. Он интересовался поездкой с я ей. Перед сном я мечтала о том времени, когда мама наконец уедет, и в моей душе наступит покой. Я представляла, каково будет жить одной и думать о Ричарде с его тайной девушкой по соседству, завидуя их семейному быту. Пока во второй части моих грёз оставалось только мечтать. Первая исполнилась довольно скоро. В субботу в акро приехала тётушка, и мама вернулась в хов вместе с ней. Перед отъездом она, как и следовало ожидать, прочла мне очередную лекцию. Я безостановочно кивала, однако пропускала её слова мимо ушей. По крайней мере, тётушка казалась вполне мной довольной и не винила в отсутствии Элли. По её мнению, проблема заключалась в либерийке. Узнав о нашем браке, та приехала обратно в Гану с их дочерью Айви, и теперь постоянно закатывала скандалы. Она клялась и божилась, что никогда не съедет из дома. из нашего с Элли дома, и всеми силами препятствовала его отъезду ко мне. Она начала повсюду следовать за Элли и наняла людей, чтобы за ним шпионить. Ещё она угрожала сбежать с Аеве, если он к тебе придёт. Даже грозилась причинить вред себе, рассказывала нам тётушка, когда мы собрались за накрытым столом. Подумать только, девушка, по сути, бывшая, мешает мужчине видеться со своей женой. Какая нелепость. Я хотела спросить тётушку, почему Элли просто не заберёт Тайви и не отправит ту женщину в Америку или в одну из стран, куда ей так нравится ездить. В конце концов, ребёнок и его тоже. А из Либерики вышла плохая мать, судя по тому, что мне известно, Айви будет гораздо лучше без неё. Да и вообще, если Элли заберёт девочку, что эта женщина сделает? Ни один судья не встанет на её защиту, если она передаст дело в суд. А если и встанет, то Элли будет достаточно сунуть ему пачку денег, чтобы переманить на свою сторону. Угрозы навредить себе чистой воды блеф. Этой дамочке слишком сильно нравилось растрачивать деньги Элли, чтобы покончить с собой. Впрочем, с моей стороны было разумно держать свои мысли при себе и уж точно не высказывать тётушке. которая к тому же по-прежнему считала меня ребёнком. Поэтому я лишь пообещала ей, что буду стараться изо всех сил. Обещания, данные не только свекрови, но и себе самой. «Ты и так делаешь многое, моя милая. Не падай духом, трудности скоро останутся позади». «С той женщиной почти покончено», — заверила меня тётушка. Её слова немного развеяли мою тревогу. Прежде я думала, что либерийка живёт в другой стране. А она опять в Гане и взялась за старое. Что ж, по крайней мере, теперь мама перестанет винить во всех неудачах сэй или меня. На следующей неделе я начала годичное обучение в мастерской Сары, почти через месяц после переезда в Акру, и сразу же с головой погрузилась в учёбу. Компания Творение Сары Л состояла из мастерской и выставочного зала в передней части дома, который я не заметила во время первого визита. Хозяйка поведала, что дом ей оставили родители, когда вышли на пенсию и вернулись в свой родной город. Она строила неподалёку многоэтажное здание для мастерской и обещала мне его показать в свободное время. С самого первого дня Сара начала выделять меня среди других учеников, регулярно приглашала пообедать с ней в кабинете и разговаривала совершенно открыто, нисколько не стесняясь. Остальные ученики трое мужчин и женщина. только получали от неё советы и указания. Тем не менее, все они приняли меня с распростёртыми объятиями и позже относились приветливо. Со временем мы сдружились, я даже иногда подвозила их домой. Изначально я нервничала из-за необходимости работать с дипломированными специалистами, чьи способности значительно превосходили мои. Я боялась опозорить я и её, которая за меня поручилась, и тем более боялась разочаровать Эли. который проявлял живой интерес к моему обучению. Каждое утро в 7 у квартиры меня ждал водитель Менса, живший в получасе езды на тротро. Когда я садилась в машину, он бормотал короткую молитву, включал радио и отправлялся в путь. Хотя мастерская располагалась недалеко от королевского двора, на дорогу уходило не меньше получаса. В час пик в Аккре было сумасшедшее движение. Машины так близко прижимались друг к другу, что тёрлись бамперами. Водители обгоняли по обочинам и запрещённым полосам. Так на однополосной дороге образовалось два ряда машин, и никто, даже полицейские, стоявшие на перекрёстках, не могли разобраться, чей ряд легальный. Самые злостные нарушители, водители тролтро, сеяли настоящий хаос, передвигаясь по обочине, чтобы в любой момент забрать пассажиров, при этом вытесняя пешеходов. которым за отсутствием тротуаров приходилось отпрыгивать в канаву. Когда тротторы втискивались обратно в поток, раздавались оглушительные гудки и скрежет. Автомобили царапали друг друга, оставляли вмятины, разбивали боковые зеркала и фары. И, конечно же, отовсюду слышались ругательства. Я частенько всю поездку сидела, едва дыша, вцепившись в ручку и молясь, чтобы мы добрались до места в целости и сохранности. Учёба начиналась в 8. Обычно к мастерской мы подъезжали минут за 20 до начала. Я покупала у женщины по соседству, Хаусу Кока, Хауса Кока, пшённая каша со специями, ганская уличная еда, которую обычно едят на завтрак, и сахарную булочку. В отличие от сестры Лизи, Сара не заставляла учеников убираться или выполнять поручения перед учёбой. Этим занимались помощники. Мне же полагалось придумывать наряды, делать выкройки и шить. Сара обращалась с нами не как с учениками, а скорее как с коллегами. Она работала с таким профессионализмом, что приступая к делу, всегда ровно в 8, я словно оказывалась в настоящей мастерской высшего класса, в многоэтажном здании со стеклянными панелями и высокими потолками. Иногда я приносила обед с собой, но как правило, покупала в киоске недалеко от продавщицы Коко. К концу марта Эли дважды посылал ко мне своего водителя с конвертом наличных, которые я начала считать своим ежемесячным пособием. Большую часть этих денег я хранила в пакете, в одном из чемоданов, а остальных хватало на повседневные нужды отправить маме и один раз Мавусе. А порой побаловать себя обновкой из какого-нибудь бутика. Обычно я покупала обеты для Менцы. Вначале я отсылала его домой на весь день и просила вернуться в пять. Однако Ричард велел мне так не поступать. Тому следовало ждать меня у школы. Но «Ну, а что ему делать в 9 часов, удивилась я. Менса профессиональный водитель. Он знает, чем себя занять, ответил Ричард. А вдруг тебе понадобится куда-то съездить в середине дня? Куда мне ещё ездить? Только учёба и была в моей жизни. В королевский двор я возвращалась под вечер. Лишь в выходные можно было чем-то заняться. По субботам Менса возил меня на рынок, на рынок Мадина, а не на тот, что рядом со мной, с завышенными ценами. Там я закупалась на неделю, на Невка я её, носильщицу, которая за небольшую плату таскала продукты в тазу, водрузив его на голову. Я всегда с облегчением покидала рынок, кишевший людьми, где при малейшем движении обязательно кого-то задеваешь. Продавцы без остановки кричали: "Мадам!", пытаясь привлечь внимание покупателей. И я вскоре научилась не поворачиваться, каким бы настойчивым ни был зов. Многие торговцы выставляли столики с товаром прямо на дороге, предназначенные для людей и водителей. И всякий раз, когда на рынок заезжали машины, всем, что покупателям, что продавцам, приходилось кидаться в рассыпную вместе с товарами. Водители же безостановочно сигналили, настойчивые гудки смешивались с недовольными криками торговк и покупателей. пережимающихся к пикапам с продуктами и скотом. Всё это было приправлено едкими ароматами сырого мяса, рыбы, гниющих фруктов и овощей. Ситуация усугублялась во время дождя. Чёрная грязь в сочетании с мусором вылетала из-под автомобильных колёс и пыталась зажевать чьи-нибудь сандалии или тапочки. В Хое я никогда прежде не видела такого хаоса. У нас на рынке даже в базарные дни намного чище и народу гораздо меньше. По возвращении я всегда сразу же бежала в душ, а потом ложилась вздремнуть. После маминого отъезда никому было мне говорить, что жонный днём не спят, а рыбу следует почистить и выпотрошить перед заморозкой. Остаток дня в субботу я смотрела фильмы и читала книги с журналами, на долженных у Сары. В воскресенье утром я ходила в католическую церковь в Аденте, взяв такси поскольку по воскресеньям Менса отдыхал. Вернувшись, я готовила на всю неделю. Каждый день я болтала с Мавуси, которая обещала приехать в гости во время каникул в июне, перед началом учёбы за границей. Также ежедневно звонил Элли, либо в обед, либо после работы. Сперва наши беседы длились не дольше минуты. Он спрашивал, как у меня дела, а я отвечала, что всё хорошо. Однако со временем они стали длиннее, Вскоре я уже в подробностях описывала прошедший день, что ела на обед, что поведала мне Сара, что я услышала по телевизору. Он тоже начал больше открываться, в основном рассказывая о своих проектах, деловых партнёрах и сотрудниках, а также о многочисленных поездках. Наши беседы скрашивали мне дни, и я всегда с огромным нетерпением ждала, когда на экране телефона загорится его имя. О чём мы ни разу не заговаривали, так это о другой женщине. Он сразу же дал понять, что не желает обсуждать эту часть своей жизни, по крайней мере, со мной. Порой он упоминал Аэви, особенно когда она болела, и он о ней беспокоился, но не мать девочки. Временами я спрашивала, когда мы увидимся вновь, однако он отвечал уклончиво: "Скоро, я скоро приеду". Хоть я и радовалась нашим беседам и тому, что мы узнаём друг друга получше, Меня печалило его отсутствие. Какими бы долгими, дружелюбными и почти романтичными не были наши телефонные разговоры, они не могли заменить мне мужа на протяжении такого долгого времени. Хуже того, после этих звонков я ещё больше по нему тосковала, представляя наши беседы вживую, наверняка гораздо более чувственные. Меня немного утешали тётушкины заверения, что эти трудности временные. По её словам, та женщина ведёт себя истерично. Элли переживает за дочь. К тому же хочет решительно обрубить одни отношения, прежде чем начинать новые. Мама передавала эти слова мне, немного заглушая мои тревоги, тревоги замужней женщины, которая за 2 месяца прошедших со дня свадьбы всего раз видела своего мужа, живущего в 15 минутах езды от неё. Они пытаются решить эту проблему, тел то шкафо Ричард, Фофреты и остальные, так что не волнуйся, заверяла меня мама спустя 3 недели после приезда Эли. А эта либерика должно быть действительно могущественна, раз столько людей не может от неё избавиться, полушутя заметила я. Я же говорила, проблема сверхъестественная. Думаешь, нормально для мужчины противиться всей своей семье, даже старшим, ради какой-то женщины, особенно такой? Тебе следует набраться терпения и просить Господа открыть своему мужу глаза. Хорошо, покорно сказала я, хотя и так почти ни о чём другом не молилась с того самого дня, как узнала о замужестве. Однако молитвы больше меня не успокаивали. К концу второго месяца после нашей единственной встречи я начала паниковать. Спустя столько времени в браке я по-прежнему жила одна. Как же завоевать Эли, если мне даже возможность не представится? И сколько ещё гоньё будут считать меня женой Эли, когда я не выполняю своих супружеских обязанностей? Вдруг они скоро устанут от моих неудач и отправят обратно в Хо? Как я после такого буду людям в глаза смотреть? Я её начала выводить меня в свет после работы. Думаю, она надо мной сожалела. Однажды в пятницу мы пошли в кино. Фильм закончился трагично, и в обычных обстоятельствах я осталась бы крайне разочарованной. И всё же огромные экраны и тёплый попкорн с маслом сгладили недовольство. Покинув кинотеатр вместе с толпой, состоящей в основном из молодых парочек, мы направились к машине. Только вместо того, чтобы отвезти меня домой, я и я поехала на вечеринку к подруге. Если бы она сперва со мной посоветовалась, я бы отказалась. Мне только-только стало спокойнее рядом с ней, а в компании её богатых друзей я опять начну нервничать. На вечеринках в Хо обычно выставляли пиво и безалкогольные напитки, которые доставались только первым прибывшим, успевшим схватить банку из ящика или ведёрко со льдом. Угощали жареным рисом или джалофом с крошечным кусочком курицы или говядины. Еды тоже хватало не на всех. Её подавали в одноразовых контейнерах старшим, которые приходили первыми, а также самым настойчивым. Музыка грохотала из колонок и разносилась по все окреги. Однако наши вечеринки устраивали в основном ради танцев. Мы плясали до тех пор, пока одежда не пропитывалась потом и пока не подавали пальмовое вино, чтобы зарядить гостей энергией. Поскольку от пива, если его удавалось урвать в начале вечеринки, не было особого толка, В конце вечера мы валились с ног от усталости или опьянения, такого, от которого шатаешься в полусне под музыку, и приходишь в себя на следующее утро. А в отличие от привычных мне гулянок на этой вечеринке для богачей подобными танцами и не пахло. Гости стояли, разбившись на небольшие группки, болтали и покачивались в такт музыке. Прилипнув к я ей, я улыбалась всем, кому она меня представляла, включая хозяйку дома. высокую женщину с густой шевелюрой, попое и с браслетами на запястьях, которые позвякивали при каждом движении тонких рук. Я с восхищением разглядывала присутствующих. Почти все, как женщины, так и мужчины, походили на произведения искусства. Настолько виртуозно в их нарядах сочетались цвета, узоры и формы, создавая уникальные стили, не поддающиеся описанию. Шеи, запястья и пальцы были украшены золотыми драгоценностями, переплетающимися с бусами, которые отражали свет от ламп. Я уныло взглянула на свои голубые, немного расклёшанные джинсы и полосатую рубашку с рукавом 3/4. Всего у меня в гардеробе имелось 5 кофточек в деловом стиле, и до этого вечера они казались мне нарядными. Я считала за удачу отыскать их почти новые в куче одежды в секонд-хенде. Теперь же мне хотелось слиться со стеной, чтобы меня никто не заметил. Иди к столу перекуси чем-нибудь, я пока схожу в уборную, прошептала мне Яя. Я. я тебя тут подожду, возразила я, невольно вжимаясь в стену позади. Не стоит, лучше поешь, пообщайся с людьми, настаивала она, указывая на длинный стол, заваленный блюдами, которые мне не доводилось прежде даже видеть. Ладно, Выдохнула я так тихо, что она, вероятно, не услышала. У стола я взяла тарелку и огляделась в поисках человека, который обычно стоит на вечеринках над угощениями и с суровым лицом отмеривает гостям крошечные порции. Однако такого человека здесь не оказалось. Это был шведский стол. Ближайшее ко мне блюдо походило на сыровое осьминога. Я поспешила проскользнуть мимо. Нет, уж эту соплиподобную жижу я не стала бы есть из-за деньги. Следующее блюдо напоминало суп, но какой-то незнакомый. Поэтому его я тоже обошла стороной и остановилась рядом с белыми тестообразными шариками. Подняв один щипцами, я поднесла его к своей тарелке, но в последний момент передумала и положила обратно. Вдруг опозорюсь, неправильно съев. Пельмени очень вкусные. С иностранным акцентом сказал мужчина, стоявший рядом со мной, и накладывавший себе на тарелку осьминога. О, хорошо. Я так и взяла шарик. Пельмень надо пологать. Только один. Теперь мужчина стоял прямо напротив меня, по другую сторону стола. Нет. Успешила возразить я и добавила к пельменю второй. Возможно, эти штуки ели как ямс или плантан, несколько зараз. Плантан — овощной сорт бананов, менее сладкий и требующий готовки. Плантан является базовым ингредиентом ганской кухни, как картошка в России. Вернув щипцы в блюда, я выжидающе уставилась на мужчину неизвестной национальности. По ганским телеканалам часто транслировали нигерийские фильмы, поэтому я отличала нигерийцев. Однако на них он не походил. Мужчина выглядел не намного меня старше. А совершенно лысая голова поблескивала от пота. Рис тоже вкусный, особенно с креветочным соусом, подсказал он с улыбкой. Мышцы у меня на лице ещё темо расслабились от упоминания знакомого слова. И я прошла мимо нескольких мисок с непонятным содержимым, к блюду, похожему на жареный рис, только без овощей. Затем положила себе в тарелку пару ложек и добавила креветочный соус. Лысый мужчина наблюдал за мной с улыбкой, словно нас объединяла некая маленькая тайна. Как вас зовут? спросил он, когда я взяла приборы, завёрнутые в белую тканевую салфетку. Афи, я тоже улыбнулась, благодарная его присутствию, поскольку не знала, что теперь делать. Так как я ей ещё не вернулась, мне пришлось бы есть в одиночестве, забившись в угол, я бы точно не стала сама подходить к болтающим компаниям. Меня зовут Абрахам, представился мужчина. Приятно познакомиться. Присоединяйтесь к нам на улице. Он направился к раздвижным дверям, словно не сомневался, что я последую за ним. Явно фигляделась в поисках Яи и, не обнаружив, вышла за Абрахамом на террасу. Ребята, познакомьтесь с Афи, представил он меня пятерым людям за столом. Двое мнеки в нули, а женщина с кольцом в носу поздоровалась. Если бы моя мама была здесь, она бы мне прошептала: "Зачем ей кольцо? Она каза, что ли?" "Добрый вечер", ответила я и села рядом с Абрахамом. Ученно представилась женщина с кольцом, хотя ей едва на неё взглянула. "Я управляю Ганна онлайн. Слышала о нас?" Мои глаза невольно приклеились к пирсингу у неё в носу, который казался ужасно неудобным украшением. Нет, не слышала. Наша компания крупнейший онлайн-дистрибьютор в стране. У нас можно купить буквально всё, что душе угодно. Она протянула мне листовку из небольшой стопки на столе. Поблагодарив, я убрала глянцевую бумажку в сумку, даже не взглянув. Надеюсь, ты зайдёшь на наш сайт, сказала Ученна с блеском в глазах. Я кивнула, хотя последний раз выходила в интернет больше года назад, когда мамуся заставила меня зарегистрироваться на Фейсбуке. Кроме того, я даже не умею совершать покупки в интернете. Учи постоянно работает, постоянно что-то продаёт, суетится, рассмеялся Авраам. Его изучающий взгляд задержался на моём лице, затем скользнул по телу, словно оценивал продукты на рынке. Я отлично знала этот взгляд с 11 лет, когда у меня начала расти грудь. Ох, дорогой Аби, я лишь проявляю вежливость, с улыбкой ответила Ученна. А вообще, позволь представить ей остальных. Афи — это Тина и Хаджирату. Они врачи в военном госпитале». Она указала на двух женщин на вид не старше меня. Обе мне кивнули. «А это Кей-Кей и Акуба. Кей-Кей работает во Всемирном банке. А Акубу ты, возможно, видела в вечерних новостях на канале ZTV». Двое мужчин тоже улыбнулись. «Ну, оби ты уже знаешь». Теперь же скажи о себе, чем ты занимаешься. Учиня положила подбородок на сцепленные пальцы и выжидающе на меня уставилась. Ничем. К собственному удивлению пробормотала я и поспешила засунуть в рот вилку с рисом, в надежде, что разговорчивая дама оставит меня в покое, если я начну есть. Жуя рис, я размышляла о том, почему соврала. По правде говоря, мне было стыдно признаваться этим людям. этим менеджером, врачам, банкирам, и кем бы там ни работала Абрахам, что я всего лишь подмастерье портнихи, едва начавший обучение. Никогда прежде мне не приходилось стыдиться своего занятия. Напротив, я гордилась тем, что работала с Сарой, с женщиной, которая изучала дизайн одежды в Лондоне и шила наряды для первой леди. Тем не менее, достижения этих людей намного превосходили мои, теперь казавшиеся мне незначительными. даже не лепами. И я вдруг почувствовала себя саму незначительной и нелепой. Скажи я им правду, они бы сразу поняли. Если ещё не поняли по моей одежде, что я не одна из них, что я им не ровня. Ты учишься? Не отставала очень. Нет. Ну, ясно. Она повернулась к Абрахаму, который с интересом следил за нашим разговором, и спросила: Когда ты улетаешь в Перу? Кто летит в Перу? Вмешался банкир. Я лечу в среду, ответил Абрахам, наконец отводя взгляд от меня. Мы ведём переговоры с местной компанией. Да ладно, я лечу туда в субботу. Если собираетесь лететь на British Airways, звякните мне. У меня накопились мили, которые скоро сгорят, предложила одна из врачей. Их можно перевести только родственникам, а вообще они вроде не сгорают, заметила менеджер У Ченн, закатив глаза. Я молча жевала рис, слушая их беседу о авиаперелётах, милях, приоритетном статусе, а затем и о том, какое дорогое метро в Лондоне в сравнении с нью-йоркским. К счастью, вскоре и ученые, и Абрахам словно позабыли о моём присутствии. Я боялась заговорить и ляпнуть что-нибудь такое, что выдаст моё невежество в обсуждаемых темах. Опустив взгляд на свою тарелку, я поняла, что она опустела. Всё это время я машинально запихивала еду в рот. Готова к десерту? спросил меня Абрахам, когда в разговоре повисла пауза. Мне хватит, ответила я, скрестив руки на груди. Не хотелось опять стоять над столом в попытке выбрать подходящую еду. Пельмени мне понравились, но для одного дня приключений было достаточно. Точно, тут есть мороженое, настаивал Абрахам. Ну хорошо, кто откажется от мороженого? Едва войдя в дом, я заметила я её. Она беседовала с белым мужчиной, чьи волосы блестящими волнами спускались по спине, и свободно обошли бы мой шиньон по гладкости. Я как раз собиралась тебя искать, сказала она, увидев меня. Я была снаружи. Будь на её месте, Мавуся, я бы непременно спросила, почему она не пришла за мной раньше. Ведь не сидела на в туалете всё это время. Заметив её косой взгляд на Авраама, я отступила от него на пару шагов. Привет. — поздоровался он, протягивая руку. «Я встретила Афи у стола. Мы решили вернуться за десертом». Пожав ему руку, я ей одарила его улыбкой, и я с облегчением выдохнула. «Хорошо. Вообще я собиралась уходить, но можешь сперва взять десерт», — сказала она мне. «О, ничего, я готова ехать», — ответила я, виновата взглянув на Абрахама. Он всё понял и не стал нас отговаривать. Лишь пожелал спокойной ночи. «Ну как, хорошо провела время?» — спросила я ее в машине. «Да», — солгала я. Пусть мне понравились наряды, но вот контингент не особенно. Я чувствовала себя не в своей тарелке. «Ты привыкнешь». Я лишь вежливо улыбнулась. «Абрахам составил тебе компанию?» «Ох, так вы знакомы?» Встречались несколько раз на вечеринках. Акро меньше, чем кажется. Он был милым и представил меня друзьям на террасе. Что ж, хорошо. Полезно знать таких людей. Я кивнула, хотя мне хватало знакомств с теми, кто остался в Хо. Когда я её высадила меня у королевского двора, уже миновала полночь. Я немного поболтала с парнем у поста охраны и направилась к лифту. Вдруг рядом встала женщина. Добрый вечер, поздоровалась я, окидывая взглядом её обтягивающее платье, подчёркивающее каждый изгиб тела. Добрый вечер. Она оторвалась от телефона и войдя в лифт, вытянула длинный палец с кроваво-красным лаком на ногтях и нажала на нужный этаж. Ох, вы тоже на пятый, удивлённо воскликнула я. Никто прежде не выходил со мной на одном этаже. Она глядела на меня пару мгновений и спросила: "Афи?" "Да", ответила я и не успев подумать, выпалила: "Эвелин". Кивнув, женщина широко улыбнулась. После твоего приезда я всё собиралась заглянуть, но слишком поздно возвращаюсь и не хочу тебя беспокоить. Я не ожидала такого дружелюбного обращения. Увидев её однажды мельком в глазок, я сочла её женщиной утончённой, а утончённость, как правило, сопровождается надменностью и высокомерием. Мы вышли из лифта. Мне о тебе рассказал Ричард, я его девушка, объяснила она, неверно истолковав моё молчание. Приятно познакомиться, пробормотала я, удивлённая тем, насколько открыто она говорит о своей связи с Ричардом, тогда как тот даже не потрудился сообщить мне о её существовании. Не хочешь заглянуть завтра в гости? спросила она, роясь в плетёном клатче в поисках ключей. Я собираюсь на рынок. Её ровные дугообразные брови взлетели вверх. На весь день? Нет, и она хмурилась. С чего она взяла, что я весь день буду торчать на рынке? Да шучу, мягко усмехнулась она. Я дома примерно до 9, так что заглядывай в любое время. Мы пожелали друг другу спокойной ночи и разошлись. Я продолжала хмуриться, не зная, что и думать об этой Эвелин.